Глава 1.1.0 Я вижу сон. Я часто вижу сны. За день сознание выматывается так, что разгрузка просто необходима. А сны для того и приходят, чтобы спасти нас от обилия впечатлений, да сказать несказанное. Обычно я не запоминаю снов. Лишь сумбурные остатки вертятся в голове, так и неосознанные до конца. Но сейчас он ярок и впечатывается в сознание, может быть, потому что я сплю в виртуальности. Я стою на сцене за тяжелыми полотнищами занавесей. На сцене человек с гитарой, он неподвижен, словно скован невидимыми цепями. Он поет, но до меня не доносится слов. Между нами глубина, ожившая, ставшая прозрачной стеной, и я напрягаюсь, пытаясь шагнуть к нему, разбить стену и услышать слова. Но глубина тяжела и упруга, словно резиновая плита. Меня отшвыривает обратно. Я падаю на колени, замираю, не в силах пошевелиться. Певец поворачивает голову, смотрит на меня — Кажется, он начинает петь громче, но я все равно не слышу. Я скован глубиной, спеленут, я беспомощен. Певец кивает и отворачивается, и я вдруг понимаю, что это и есть неудачник из лабиринта. Тот, кого я должен спасти, спасти, они не валяться на коленях под незримой резиновой тяжестью, но сил все равно нет. С противоположного конца сцены из-за занавеса появляется еще один человек. Он в маскировочном комбинезоне с винчестером в руках. Усмехается, глядя на меня, поднимает оружие. Это Алекс. Нет, кричу я, но звук вязнет в глубине. Алекс стреляет. Пуля пробивает гриф гитары. Взвизгивают струны, сворачиваясь упругими кольцами. Барьер тишины лопается. Я вскакиваю. Тяжесть исчезла и певец недоуменно смотрит на убитую гитару. Алекс передергивает затвор, а я уже бегу, прыгаю, сбиваю певца с ног, заслоняю с собой. «Я говорил, что сделаю тебя!» — произносит Алекс. Он стреляет, пуля входит мне в грудь, разрывает сердце, проходит насквозь и пронзает певца. Его тело вздрагивает и становится мертвым. «Это значит все!» «Значит, я не успел. Я поднимаюсь, иду на Алекса. Сердце уже не бьется в груди. Но что мне до того? Я дайвер, единственный враг глубины, страш между мирами, тот, кто должен был успеть. Я привык жить без сердца. Меня так просто не убьешь». Зал за спиной ревет, аплодирует, свистит, топает ногами. Я сделал тебя, говорит Алекс, опускай винчестер. Из-за его спины выходит Вика, протягивает вперед руку в ладони жирный серый пепел. Я нашла ту звезду, шепчет она, разжимает ладонь, пепел кружас стекает на пол, и тогда я умираю. Проснувшись, я жадно глотаю воздух. Уже рассвело, воздух пьящий свеж. Вика спит, прижавшись к моему плечу, зябко съежившись. Хороший сон мне приснился. Как там в анекдоте про Фрейда? Знаешь, доченька, бывают и просто сны. вообще-то говорят, что спать в виртуальности — плохая примета. Вика... Я трогаю ее за плечо, она вздрагивает, но не просыпается. Встаю, укрываю ее краем одеяла, фонарь на траве потух, догорел, иду в домик. Он маленький, там всего одна комната, роскошная спальня, ванная, туалет и кухня. Достаю из холодильника сливки, сыр, паштет, варю кофе на маленькой плите, делаю бутерброды, складываю все на маленький поднос, иду обратно к Вике. Она еще спит. Глубина, глубина, я не твой, что ж неплохо отдохнул. Три часа дня. Я сходил в ванную, привел себя в порядок, даже зубы почистил, стянув шлем и зажав его под мышкой Вернувшись в комнату, достал из холодильника банку лимонада и йогурт, кусок колбасы, дурацкий набор — Но какая разница, что я буду есть в реальности, лишь бы набить желудок? Та да, Вика, что на дисплее компьютера, тоже дремлет. Я почувствовал легкий стыд. Стыд перед программой, которой изменяюсь человеком. Дип, вот, глажу волосы Вики, почти настоящей Вики, шепчу, пора вставать. Она просыпается. Недоуменно смотрит на меня, потом улыбается. «Спасибо. За что? Ну, я так здорово отдохнула. Нечасто получается. Я принес завтрак, — говорю Это моя обязанность, — сделанным недовольством вздыхает Вика. Спасибо, Леонид».